«Задуманная нами афера была грандиозной. Я не представляла, что нас ждёт, если она не удастся. Даже удивительно, как такой разумный и честный человек, как Дарий, поддался на мои уговоры. То ли я была слишком убедительна, то ли у него тоже были подозрения, и он решил разобраться во всём». «Мой отец всегда знал, что крайне виновен», — сказал он на нашей первой встрече после того, как я объяснила план. «А если ты права, и на троне действительно сидит марионетка, то мой долг избавить страну от лживого короля». Идти во дворец мы собрались в первый день весны, ночью. Я впервые видела, как работает зорг с землей. И это завораживало. Так как спальню принца охраняли, то вызволять его пришлось через внешнюю стену. Дарий попросил меня отойти, а сам вдруг начал медленно подниматься, словно на платформе. Почва под его ногами вспучилась черным цилиндром, забирая часть земли двора. Я заметила, как сама опустилась на пару дюймов, тогда как Дарий, стоя на небольшом пятачке, поднялся и оказался на уровне второго этажа напротив окна наследника. Дотронулся рукой до каменной кладки, и та немного разошлась в стороны. В узкую щель протиснулся Эдвард. Стена сразу же заросла, словно ничего не было. Вместе они опустились на землю. Двор выровнялся. Я ошеломленно покачала головой. «Пойдем», – прошептал принц, хватая меня за руку. «Нужно успеть вернуться к утру». Я раздвинула металлические прутья забора, и мы направились в сторону ожидающей нас кареты, на которой приехал Дарий. Принц объяснил, куда ехать, мы с ним забрались внутрь, зорг же сел на место кучера. Ехали недолго. Подземный ход был замаскирован в одной из скал, выходящих на морской берег. Если бы мне показали эту скалу, я бы никогда не нашла входа, так как она была абсолютно монолитной. «Открывается только на выход», — пояснил принц. «Со стороны моря войти нельзя, поэтому и охраны нет». дари подошел и прислонил руку к скале. Что-то прошептал, и незаметный кусок гранита отошел в сторону. Вот и дверь. Впереди чернел длинный, жутковатый коридор. Я зажгла предусмотрительно прихваченную лампу, и мы двинулись. Несколько раз нам попадались чугунные решетки, перегораживающие коридор, опять же открывающийся только на выход. Я просто раздвигала прутья, не собираясь ломать замки. Лишь однажды мы столкнулись с охранниками. Впереди было небольшое расширение коридора. Выглянув, мы увидели двух гвардейцев, играющих в карты. Они сидели на стульях, рядом стоял столик с горящей лампой и кое-какой с недью. Была даже узкая походная кровать. Не успела я испугаться, как Дарри потянул нас назад в темноту. Мы обошли этот участок по дуге. Зорг шел впереди. Перед ним земля расходилась в стороны. Я следом за ним почти вплотную. За спиной принца разрыв смыкался. И пусть наш поход вокруг охранников длился всего пять минут, я успела несколько раз попрощаться с жизнью. Никогда не думала, что будет так страшно. Слышать жуткое утробное чавканье сжимающейся земли, вдыхать сырой гнилостный запах. «Знать, что над нашими головами толща рыхлого грунта, а главное, понимать, что от возможности быть похороненным здесь навечно отделяет лишь родовая сила Зорга. А вдруг она исчезнет?» «Хорошо, что мы уже выбрались из скалы», — негромко сказал он. «Почву раздвигать проще, чем гранит». Я облегчённо выдохнула только тогда, когда мы опять вернулись в коридор. Ещё несколько металлических решёток, и впереди показалась каменная лестница наверх. Я потушила лампу и оставила на нижней ступеньке. При возвращении она нам понадобится. «Почти на месте», — произнёс принц бесцветно. Наверное, ему тоже было страшно, как и мне, но он, как истинный Рэм, не показывал своих слабостей. «Справа будут несколько пустующих комнат. Пройдём через них». Я шла вслед за Дарьем по тёмным, богатым убранным покоям и понимала, что наше посещение не скрыть. Всё равно после нас оставался след. Где разорванная по шву ткань обивки стен, где испорченные деревянные панели. Нам бы ещё Турга сюда мысленно улыбнулась, чтобы уже всё было идеально. «Впереди спальня отца!» — прошептал Эдвард. Мы замерли. дари подошёл к окну и сделал проходу у внешней стены. Узкий, в него мог протиснуться только один человек. Мы гуськом пролезли в королевскую опочивальню и оказались за широкой плотной портьерой. — Отлично, — одними губами произнёс Зорг. — Останемся здесь, а вы, ваше высочество, идите и разбудите отца. Увы, король не спал. Я выглянула и увидела горящую лампу сидящего за столом мужчину полуоборотом к нам. Он что-то читал, и его профиль был точно королевским. «Кто здесь?» — воскликнул мужчина, поднимая голову. Принц решительно направился к столу. «Это я, Эдвард». «Какой ещё Эдвард?» Голос короля зазвенел раздражением. «Стража!» «Отец, это я, твой сын, Эдвард!» — громко произнёс наследник. Я вдруг подумала, что не так и была не права в своих предположениях насчёт поддельного короля. Если он не узнал своего сына, то... «У меня нет сына!» Вдруг закричал король пронзительно. Меня прошиб холодный пот. Только сейчас я вдруг осознала, что нас ждёт, если ворвётся стража и найдёт нас за портьерой. Как минимум тюрьма, а как максимум... Король вдруг по-детски захныкал и начал раскачиваться в кресле, тряся головой, как безумец. «У меня нет сына!» Запричитал он. «Я сам убил его. Вот кровь!» Он протянул Эдварду руки. «Ты видишь, это кровь моего любимого сыночка!» Я в шоке смотрела в щёлочку между стеной и портьерой надёргающегося в припадке мужчину в красно синем бархатном халате. Лицо Эдварда увидеть не могла, он стоял спиной, но, думаю, он тоже был озадачен. «Ваше Величество, с вами всё в порядке!» — раздался мужской голос одновременно со стуком. Скрипнула дверь. Мы с Дарьем инстинктивно шарахнулись назад, вжимаясь поясницы в широкий подоконник. Плотная ткань даже не шелохнулась. Я осмотрелась. Здесь было место ещё для человек десяти. Я перестала видеть, но слышала всё прекрасно. И безумный бессвязный шёпот короля. «Я убил сына, моего мальчика!» И вопросы телохранителей. Через минуту в комнате появилось ещё одно действующее лицо. «Что здесь происходит?» Голос Велира Хорна я узнаю где угодно. «Он что, живёт рядом с покоями короля?» «Как вы оказались в спальне его величества?» «Я пришёл к своему отцу!» произнёс надменно Эдвард, но даже я услышала в его голосе смятение и шок. «Как вы прошли мимо охраны?» «У меня есть свои методы», — отрезал принц и тут же поинтересовался холодно. «Это вы не разрешали мне увидеться с отцом? Семь лет. Почему?» «Вы не глупый мальчик, ваше высочество», — ответил судья. «Думаю, вы уже поняли, почему». И добавил, повысив голос. «Все за дверь!» Послышался топот сапог, щёлкнувший замок. Охрана вышла. В спальне остались лишь принц, непрекращающий горестно стенать король, Велир и мы с Дарьем за портьерой. Хор не стал настаивать на том, чтобы Эдвард раскрыл способ проникновения в личные покои короля. Наверное, подумал, что тот знает потайной ход. «Что с ним происходит?» взволнованно произнёс принц. «Что за странный бред о том, что отец убил Ромула?» «Это не бред, вашего высочества В голосе судьи промелькнула насмешка. Я представил его ехидное лицо, и меня передёрнуло от отвращения. Король действительно убил старшего сына на охоте. Крей подарил новую парадную саблю. Король, дурачившись, размахивал ею и случайно ткнул Ромула в живот. Фред стоял рядом, его тоже зацепило. И зачем тогда было выдумывать измену, убивать только народу? Голос принца приблизился, словно он шагнул к окну. Почему нельзя было рассказать всем правду?» Судья добродушно рассмеялся. «Вы такой наивный, ваше высочество!» — произнёс весело. «Правду рассказать? Что было бы со страной узная на правду? Безумный король на троне, убивший своего сына?» «Неужели нельзя было придумать что-то другое?» — не унимался принц. И я была ему благодарна за эти вопросы. Они повторяли мои мысли. «Нельзя!» — отрезал Хорн. Король свихнулся, он был весь в крови, плакал и кричал такое, что если бы кто-нибудь услышал... Счёт шёл на минуты. нур согласился молчать, королева тоже. Один Крей был принципиальным до зубовного скрежета. Сказал, что правда всё равно всплывёт рано или поздно. Судья хмыкнул. Семь лет прошло, и ничего не всплыло. Так что Крей сам подписал себе приговор. «Мама знала?» Голос принца дрогнул. Он сразу же взял себя в руки и холодно произнёс. «Значит, вы не диктатор, вы спаситель». «Естественно». Самодовольство так и лезло из Хорна. «Представьте, что было бы с королевством, если бы журналисты узнали, кто убил наследника и что на троне сидит безумец. Помните, что было с вашим предком? Тогда дело чуть не кончилось переворотом. Сейчас всё намного хуже». «Внешняя политика трещит по швам. На северо-востоке то и дело вспыхивают волнения. Они вполне могут перерасти в революцию и ещё много всего, о чём вы, ваше высочество. Не знаете в силу своего возраста». Послышался звук, словно судья хлопнул в ладоши. «Кто ещё в курсе?» На мгновение в спальне воцарилась тишина. Хорн обдумывал, как много можно сказать принцу. «Королевский лекарь, канцлер, секретарь. «Личная охрана, личные слуги», — в конце концов ответил судья. «И на всех их у меня есть рычаги воздействия». «Не сомневаюсь», — процедил сквозь зубы Эдвард. «Я за портьерой всей кожи ощущала его гнев, злость, растерянность, словно я сама стояла там посреди спальни и разговаривала с этим жутким омерзительным человеком». «Вы ненавидели Крея, поэтому выбрали его в жертву». «Не скажу, что сильно любил этого выскочку», — подтвердил самодовольно Хорн. «Но лично для меня всё очень удачно сложилось. Крей был серьёзно ранен, он мог и не выкарабкаться. Его роль была определена, а огромные богатства стали прекрасным дополнением к моему состоянию». Я изо всех сил вцепилась в подоконник. «Какой же негодяй! Думаю, можно было придумать что-нибудь другое, кроме измены». И неизвестно, может быть, мой отец и выздоровел. Я уверена, они даже лекаря не вызвали. хор не захотел, увидев в этом прекрасный повод избавиться от папы и заодно получить в любовнице мою маму. И что теперь? Голос принца отдалился, словно он принялся ходить взад-вперед по комнате. «Теперь вы будете молчать», — ответил хор «Закончите школу, переселитесь во дворец, изучите науку управления государством, женитесь, родите наследника». А когда ваш отец отречётся от престола, вы встанете во главе. — А может и нет, — добавил с насмешкой. — Если вы будете непослушным, тогда я стану регентом при вашем ребёнке. Кто знает. Конечно, велер не мог не дать понять, что именно от его решения всё зависит, что он здесь главный — паяц. — Мой отец бывает нормальным? — Да, если при нём не произносить слово «сын». Иногда с ним можно переговорить и заставить подписать бумаги. «Ясно», — прервал Хорна принц. Находясь в странном оцепенении, я ничего не чувствовала. Ни боли, ни холода, ни усталости. Только когда дари дотронулся до моей руки, успокаивающей погладив глади пальцы, я едва не зашипела. Сразу всё навалилось. Дико заныла спина, намертво прижатая к подоконнику, заледенели руки и ноги, кожа покрылась холодным потом, и её пронзало тысячами острых иголочек. Я чуть поменяла позу, отлепившись от стылого камня. «Даже если моего отца признают безумным и недееспособным, я в любом случае стану королём», — произнёс хмуро Эдвард. «А вот вы лишитесь поста». Слова наследника ничуть не испугали судью. В его голосе по-прежнему звучали властные и насмешливые нотки, словно он твёрдо знал, что принц никогда не выполнит угрозу. «Вам первому это невыгодно, ваше высочество», — продолжал он дразнить принца. Репутация королевской семьи так шаткая. Скандала ей не пережить. И ещё. Сейчас во всём дворце вы не найдёте ни одного гвардейца, который бы не выполнил мой приказ. Подумайте об этом, ваше высочество, и будьте осторожны. — Вы тоже, — отрезал принц. — Если умру я, не оставив наследника, вам тоже недолго осталось править. Прощайте, Арий Хорн. На этой патовой ситуации принц решил закончить. Он вышел из комнаты, следом вышел судья. К стенающему королю подошел лекарь, он что-то бормотал, зазвеняло стекло, запахло лекарствами. Вскоре и они покинули кабинет. Мы еще немного постояли с Дарьем у окна, слушая глухую тишину и тихие невнятные разговоры охранников за дверью. «Ну что, назад?» — прошептала я. Дарий кивнул. Обратно мы шли тем же путем. Я была раздавлена услышанным. Думаю, Зорг тоже был не в себе. Он подвез меня до забора школы, сумбурно попрощался и уехал в глубокой задумчивости. Я добралась до своей комнаты и остаток ночи смотрела на горящие огни шалира. С одной стороны, я узнала точно, что мой отец невиновен. Но с другой... Знание об этом не давало никаких преимуществ. Оно умрет вместе со мной. Я никому не смогу рассказать. Не смогу обелить имя Креев. Хорошо было бы во всем обвинить судью. Но, увы, он ни при чем. Он просто воспользовался ситуацией и казнил человека, которого всегда ненавидел.